Собор святых славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды, Симона Зелота и Матфея. Праздник весьма древний, свидетельства о нём встречаются уже в IV веке.